Событие 82. Питер Пауль Рубинс всё же засобирался в Вершилово. Он не понимал, зачем туда ехать, и самое главное, было жаль бросать всё нажитое непосильным трудом. Поэтому сборы были долгими и основательными. Рубинс переговорил со своими учениками. Антонис Ван Дейк оставался в Антверпене и продолжал работать над завершением уже начатых работ. Мэтр поступил мудро. Он набрал пару десятков заказов, сделал предварительные наброски и взвалил всю дальнейшую работу на любимого ученика. С собой Рубенс брал двух других учеников, которые уже выросли в самостоятельных художников: Якоба Йорданса и Франца Снейдерса. Снейдерс не любил изображать людей, человеческие фигуры на его картинах писал Якоб Йорданс. Оба были женаты и имели детей. которых решили брать с собой. Сам Рубинс тоже вёз с собой жену Изабеллу и троих детей: восьмилетнюю Клару Сирену, пятилетнего Альберта и двухлетнего крошку Николааса. Кроме этих уже самостоятельно работающих художников, Рубинс брал с собой и 7 подмастерив, ещё не имеющих своего имени в искусстве, но обещающих в будущем стать неплохими живописцами. Все они были ещё молодые, и обзавестись женами и детьми не успели. Получалось, что нужно брать и подмастерьев по приготовлению красок, как и приличный запас этих красок. Только 20 граммов ультрамарина из лазоревого камня, ляпи с лазурь, обошлись художнику в 10 флоринов. Пришлось брать также двух слуг с женами и детьми, и трех натурщиц. Одним словом, набрался целый корабль. Вот его Рубенс и нанял. Шхуна Посейдон вышла из Антверпена 14 июля 1619 года и 2 августа благополучно добралась до Риги. В этом городе пришлось задержаться. Оказалось, что до Москвы путь не близок и достаточно опасен. В результате Рубинс заключил договор с десятком наёмников, которые должны были сопровождать обоз до Вершилова. Это обошлось художнику в кругленькую сумму. нужного количества карет и повозок тоже пришлось дожидаться. В итоге Ригу покинули только 8 августа. Впереди был месяц путешествия по далёким от совершенства дорогам.